Глава двадцать пятая. «Айрис, когда все же получит комнату в общежитии, хотя бы сможет ко мне спокойно доехать, чтобы мы могли потренироваться. А то чувствую я, искать здесь тренировочную площадку, где тебя никто не будет почем зря беспокоить, станет для меня той еще проблемой». Тут уже вздохнул я, ибо понимал, что меня ждет. Не думаю, что их здесь достаточно много, чтобы никто не додумался до составления расписания занятости. Раз я в глазах многих полукровка, то у очень многих высокомерных аристократов будет желание вытереть об меня ноги, и чем меньше за их спиной власти, тем сильнее будет это желание. Особенно, когда вокруг меня будет находиться не так много народу. Конечно же, я им не позволю помыкать мной, но сколько же головной боли они принесут. Это же пока до их голов дойдет, что меня лучше не трогать. К сожалению, не думаю, что удастся вообще избежать этого сценария. так что лучше сразу быть готовым к подобному ходу событий. Еще и Айрис, несмотря на мои уговоры, все же твердо решила жить в предоставленном поступившим студентам общежитии. Да, там комнаты были такие, что спокойно хватало места для четырех или даже шести человек, и то места бы оставалось достаточно много. Но никакая квартира не могла идти в сравнение с поместьем. Я уже молчу о том, какими шумными порой могли быть соседи. Да и эти студенческие приключения... Правда, я об этом могу судить только из той информации, что нашёл в сети. Впрочем, это её собственный выбор, и насильно отговаривать от этой затеи я её не мог. Похоже, Арис решила, что она и так чрезмерно воспользовалась нашим гостеприимством. Видимо, это проявление известной скромности её народа. Ну или, может, что-то ещё. Результат всё равно был один. К слову, почему-то Арис решила поехать в академию без меня. хотя в моей машине она вполне могла разместиться, никого не потеснив. Девушка объяснила это тем, что ей нужно встретиться с кем-то внутри самой академии до того, как начнутся официальные мероприятия, связанные с поступлением. И поэтому на самой церемонии она присутствовать не будет. Приехали молодой господин, сказала Анна, когда мы остановились возле врат, и мои слуги предоставили пропуск охраннику. Нам отправиться с вами на церемонию открытия или вы хотите пойти один? Тимафей будет достаточно. Боюсь, если я пойду с тобой, то многие подумают, что я пришёл сюда хвастаться своими подчинёнными. Подмигнул я ей, из-за чего на её щеках появился лёгкий румянец. Впрочем, моя слуга быстро пришла в себя. Молодой господин, не надо так говорить. Я просто говорю как есть. Не скучай без нас, ответил я, дождавшись, пока Тимофей выйдет из машины и откроет мне дверь, после чего вышел сам. Вот иногда терпеть не мог соблюдать эти типичные правила поведения, но вы по-другому было никак. Необходимо, что называется, держать марку и хотя бы в таких мелочах выглядеть как аристократ. Всё равно ведь где-то допроколюсь, но хотя бы не сразу. Оказавшись на территории академии, первое, что я приметил, так это масштабы этого заведения и огромная территория вокруг, которая полностью принадлежала только этому учебному заведению для аристократов. Мне это даже показалось удивительным. Хотя вороты было больше десятка, все они казались слишком обычными. Те же стены не вызывали никакого трепета. Зато, стоило оказаться внутри, как тот же будто оказывался в другом мире. Я и другой мир. Ироничное, однако, высказывание, особенно в моей ситуации, пусть больше никто и не поймёт этого момента. Я наблюдал за тем, как внутри стен академии бурлила жизнь, только около входа, к которому подъехали мы, Околачивалось несколько десятков студентов. У студенток, к слову, тоже была довольно любопытная униформа: белая блузка, поверх которой был накинут сине-бежевачок, юбка чуть выше колен, чулки и чёрные туфли. А с учётом, что униформа была подогнана под фигуру каждой конкретной девушки, то смотрелась действительно хорошо. Часть толпы дружелюбно беседовала друг с другом, другие места себе не находили. А Третий вовсе ни на кого не обращали внимания, кроме как на собственных слуг. В общем, всё довольно привычно и примерно так я себе это и представлял, пусть сам до этого нигде не обучался. Да, сейчас я прекрасно понимал, что не зря захватил Тимофея. Виктория мне объяснила, что при поступлении к кому-то моего ранга принято приходить со слугой, чтобы показать статусность рода и выделить себя на фоне других. Точнее, я как раз буду выделяться, если буду без слуги. Тут стоило бы отметить, что далеко не все поступившие могли позволить себе слуг. Такими были, например, очень бедные и даже можно сказать, угасающие роды, которые держались на одной только истории рода, кроме которой у них больше ничего не оставалось. Также слуг себе не могли позволить простолюдины. Тут со слов Виктории присутствовали и такие. Последние явно заслуживали уважения, потому что чтобы поступить сюда без связей и денег, Требовалось или иметь выдающиеся достижения в учебе по тому или иному направлению, или быть довольно одаренным магом. Правда, эта самая одаренность не спасла бы от определенной талики гнобления со стороны аристократов. Так что Простолюдинов ждала тут суровая жизнь и испытания. С другой стороны, если подобные испытания выдержать, то у Простолюдинов появлялся реальный шанс войти в чей-то род, и, возможно, даже не на правах слуги, который только начинает свой путь. были еще своего рода исключения, куда уж без них. Например, когда в Академию поступал какой-нибудь бастард знатного рода. Да, его причисляли к этой семье на полных правах, но на большее, кроме, собственно, условных прав, он рассчитывать вряд ли мог, и слуги ему тоже были не положены. Род таким образом намекал, что они не ставят его вровень к себе, и что другим следует делать то же самое. Разумеется, у каждого рода свое отношение к подобного рода вещам. Но бывает и такое. В общем, очень непросто выглядела вся эта ситуация со слугами. В ней было столько нюансов, что даже страшно представить. Тут даже не каждого слугу можно взять с собой, но в эти подробности я уже не вдавался. Но ключевым в любом случае оставалось одно: в момент поступления привести слугу. А дальше можно ходить по территории академии хоть с ним, хоть без него, никто и слова не скажет. Разве что исключение, когда студент академии заходил в сами учебные корпуса. Туда уже слуг не пускали, по внутреннему уставу учебного заведения. Теперь надо сориентироваться, где в этом огромном пространстве находятся сцены для приветствия поступающих. Сказал я, взглядом и сейчас самое большое здание, о котором рассказывала сестра. Собственно, там должен был располагаться искомый мной актовый зал. «Так позвольте мне помочь, Евгений?» Услышал я знакомый голос и, повернув голову, увидел Борей Суворова в голубом пиджаке с гербом Суворовых и в сопровождении двух амбалов. Судя по той ауре, которая была, видимо, в моем восприятии, оба наверняка были не слабее магов пятого круга. Похоже, после того инцидента отец Суворова усилил охрану для родного сына. Что ж, чего-то подобного и стоило ожидать. «Какая встреча? А я думал, встречу вас уже только после церемонии?» Приветливо улыбнулся я Борею. после чего крепко пожал протянутую руку. «Как самочувствие?» Я не стал спрашивать насчет того, вычислили ли они, кто стоял за покушением, потому что это дело их рода, и сомнительно, что меня известили бы по этому поводу, и так все извинения были принесены. В конце концов, это дело касалось только роду Суворова, и мы с ними были не в настолько тесных отношениях, чтобы он делился чем-то подобным. О таких вещах не говорят даже с самыми приближенными союзниками. Славо Его Императорскому Величеству, чувствую себя в полном порядке. Хотя и госп службы, то как же они меня замотали, вы не представляете. Не было времени даже толком отдохнуть после этого пришествия. Хотя, судя по всему, не только я один всё это время был сильно занят. Неожиданно подметил он деталь, которую, как мне казалось, я хорошо скрыл. Неужели так заметно? Удивлённо спросил я. Нет, она, конечно, этот момент тоже подметила, но я же себя в зеркале видел перед выходом. Вроде выглядел не так плохо, всё такой же красавчик, каким и был Евгений до моего появления в его теле. Правда, после того, как я взялся за тренировки, внешнее моё тело стало выглядеть суше. Но это неизбежно при потере определённого процента жира и увеличении мышечной массы. В общем, выглядел я точно неплохо и не походил на изнеженного аристократа. Почти незаметно. Просто поверьте, когда вам весь день приходится заниматься делами рода и спать по три часа в день, при этом стараясь выглядеть как можно бодрее, невольно начинаешь понимать, когда человек устал, а когда нет. Пояснил Суворов-младший. В таком случае, думаю, ничего страшного. Улыбнулся я ему и добавил. Как насчет поговорить в дороге? Как бы мы на саму церемонию не опоздали? Неудобно получится. Ничего страшного, мы не опоздаем. Да мне ещё много времени, весело ответил он и зашагал впереди меня, показывая путь. В таком случае, будет возможность чуть лучше ознакомиться с учебными корпусами хотя бы снаружи. Пошёл я за ним вслед, стараясь не отставать. Ах, да, не сочтите за грубость, но после церемонии я буду вынужден откланяться и не смогу с вами дойти до учебных аудиторий. У меня назначена встреча с одним моим давним другом, за которым, к сожалению, нужен глаз да глаз. чтобы он ничего не решил натворить. Тяжело вздохнул Борей. Согласен, друзьям надо помогать, кратко ответил я. Не хотелось бы, чтобы первый наш учебный день запомнился каким-то нелепым происшествием. Да мне хотелось бы того же избежать, улыбнулся парень. Боюсь, это как раз вполне возможно. Даже интересно узнать, что это за друг такой. Если он окажется таким же как Вадим? Нет, только этого не хватало. Миру хватает и одного Вадима, и двоих он не выдержит. Даже не хочется знать, что произойдёт, если они встретятся. Хотя, возможно, их встреча сулит что-то хорошее. В этом мире есть фраза: минус на минус даёт плюс. Может, и впрямь они вдвоём начнут притягивать удачу, было бы забавно за таким понаблюдать. Но всё равно лучше держаться от такой парочки подальше. Это вдруг два минуса лишь усилят общий эффект. Что ж, в таком случае пересечёмся позднее. предложил я. Разумеется, у меня тут не так много знакомых, с которыми можно было бы так приятно вести беседу, довольно откровенно сказал Борей и тут же добавил, с любопытством посмотрев на меня. Вы в случае не собираетесь поступать на боевой факультет или принимать участие в дуэлях? А вот это был довольно неожиданный вопрос, что я даже шаг сбился. Насчёт боевого факультета не уверен, но чувствую, участие в дуэлях мне принимать придётся в любом случае. Только к чему вы это? В таком случае, я должен дать вам это, загадочно произнёс он.